Глава 37. На горящем самолете. Противник продолжал подтягивать силы к Днепру. Немцы наделись задержать нас на этом естественном оборонительном рубеже. Но советские наземные войска расширяли плацдармы на западном берегу Днепра. Наши истребители прикрывали их и отважно атаковали воздушного врага, заставляя его уходить с поля боя. Наши штурмовики и бомбардировщики громили с воздуха живую силу и технику противника. Напряжение боев нарастало. Особенно мне запомнился день 12 октября 43-го года. Со своей группой я уже сделал несколько вылетов. Провел два трудных воздушных боя и сбил в этот день два вражеских самолета. Только собрался отдохнуть, как снова получил приказ с группой подняться в воздух. Мы полетели на прикрытие переправ через Днепр. В наушниках шлемофонов то и дело звучит команда «Преследуйте, бейте врага». Вдали показалась группа пикирующих бомбардировщиков. Врезаемся в их строй и нарушаем боевые порядки немцев. Один фашистский пикирующий бомбардировщик снижается и, маскируясь на фоне местности, пытается улизнуть. Я за ним. Быстро сокращается расстояние между нами. Иду прямо на стрелка. Пулеметные трассы проносятся мимо меня. С близкой дистанции открываю огонь. Длинная очередь и бомбардировщик вспыхивает. Но я чувствую, с моим самолетом что-то неладно. Взмываю и вижу с правой стороны из бензобака выбивается огненная струя. Бензобак пробит. Что делать? Быстро отстегнул ремни. Хотел было выпрыгнуть с парашютом. Но вспомнил, что внизу территория врага. Я нахожусь в двадцати километрах от своих. Прыгать к немцам? Попасть в плен? Нет. Что же предпринять? В голове проносится множество мыслей, расчетов. Вспомнил Гастелло. Последую его примеру. Решение найдено. Но борьбы с пламенем не прекращаю. Переложил самолет в скольжение на крыло. Молниеносно, ничего не упуская, осмотрел землю. «Надо найти объект. Подо мной несколько домишек. Там немцы. В стороне шапки разрывов. Бьют вражеские зенитки. Медлить нельзя. Но цель все еще не выбрана. Осматриваю воздушное пространство и вижу, навстречу мне от линии фронта ползет мистер Шмидт. Кто-то из наших крепко подбил его. Снаряд, видимо, попал в бак. Дым тянется вслед за мистер Шмидтом. Он прошел мимо. Ему не до меня, но и на крыле моего самолета пламя». Немецкие солдаты высыпали из домов. Снаряды зениток разрываются по-прежнему в стороне. Решение принято. Направляю самолет на толпу фрицев. И вдруг произошло то, чего я меньше всего ожидал. У самой земли мощный поток воздуха сорвал пламя с крыла. В какую-то долю секунды принимая новое решение и проношусь прямо над головами оторопевших немцев, чуть не задевая их винтом. Немцы спохватились и открыли огонь. Прижимаюсь к земле. Огненные трассы проносятся выше меня. Я ускользнул от них. И вдруг... До моего сознания дошло, пламя сорвано, но если в бензобаке скопятся газы, то самолет взорвется. Еще несколько минут назад я спокойно шел навстречу смерти, но сейчас, после неожиданного спасения, не хотелось бессмысленно гибнуть. Продолжаю лететь на Бреющем. Вот и родной Днепр. Мельком взглянул на его волны. Здесь уже свои. Наконец, внизу показался наш аэродром. Радостное чувство избавления переполнило меня. но строго придерживаясь правила не рассеивать внимание до посадки всеми силами стараюсь посадить самолет так чтобы избежать взрыва машина касается земли и я заворачиваю на стоянку открываю фонарь и быстро выскакиваю с кабины хочется скорее посмотреть что с бензобаком на встрече бегут мухин брызгалов иванов товарищи окружили меня дружески обнимают очень беспокоились за тебя да как ты не сгорел как сбил пламя И я, забыв об усталости, рассказываю, многому научил меня этот полет. На войне нельзя опускать руки, даже идя навстречу смерти, ищи оружие для победы. Нельзя ни на секунду прекращать борьбу за нее. Большевики никогда не сдаются без боя, никогда не теряют надежды на победу. Такой вывод сделал я из этого боя.